Четвертое. Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность, все казалось мне предпочтительнее того недостойного бескорыстия, в которое я поначалу попал по незнанию, по молодости, и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого чувства долга. Здесь самым изумительным образом и притом в самое нужное время пришло мне на помощь дурное наследство со стороны моего отца. В сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь медленно высвобождала меня. Она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда Ничего доброжелательства. И еще приобрел много нового. Болезнь. Дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках. Она позволила. Она приказала мне забвение. Она одарила меня принуждением к бездействию, к празности к выжиданию и терпению. Но ведь это и значит думать. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству по немецкой филологии. Я был избавлен от книги. Я годами ничего уже не читал. Величайшее благодеяние — какое я себе когда-либо оказывал. Глубоко скрытое само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей необходимостью слушать другие само, а ведь это и значит читать, просыпалось медленно, робко, колеблясь, Но, наконец, оно заговорило, «Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни. Стоит только взглянуть на утреннюю зарю или на странника и его тень, чтобы понять, чем было это возвращение к себе». Самым высшим родом выздоровления другое только следовало из него».